Глава сорок восьмая Джоанна в курсе, что Донна не расследует это дело. Она готова поспорить, что ее подослала Элизабет, чтобы исключить Пола из списка подозреваемых. И тем не менее Джоанна рада ее видеть. Она хочет кое о чем попросить Донну и уверена, что та не откажет. «Какой у вас красивый дом!» — говорит Донна, — и садится на диван. «Это же не Икеа?» «Это диван из Марокко», — отвечает Джоанна. «Но сейчас и в Икеа можно купить много всего хорошего». «Ты прямо как твоя мама», — произносит Донна и смеется. Джоанна смотрит на нее, и Донна понимает, что это не повод для смеха. Она перестает смеяться. «Странно, что прислали именно тебя, Донна», — замечает Джоанна. «Разве ты расследуешь это дело?» «Я на подхвате», отвечает Донна. «Настоящие детективы расследуют реальные зацепки и защищают принца Эдварда», говорит Джоанна. «А я даже не знаю, что такое хедж-фонд», замечает Донна. «Может, я не ту карьеру выбрала?» «Хотела бы я такой диван». «Зачем кому-то хедж-фонд» Когда у вас в подвале в Сасексе спрятано четверть миллиарда, говорит Джоанна. Я бы просто украла деньги. Чего? — спрашивает Донна. Джоанна смеется. Ну, разумеется, тебе ничего не сказали. У Холли с ником биткоинов на четверть миллиарда. И все пытаются найти код от сейфа, поэтому и бегают как ошпаренные. Господи! «Ахает Донна. Мне никто ничего не говорил. Хотя я не расследую это дело, так что...» «То есть ты все-таки пришла к нам неофициально?» Из кухни доносится шум. Донна вытягивает шею и заглядывает на кухню. Хочет убедиться, что пол их не слышит. «Нет», — признается она, — «меня прислала Элизабет». «Я так и знала», — кивает Джоанна. «Спасибо, что сказала правду. Но пусть Пол думает, что это официальный визит. Если он узнает, что тебя прислала Элизабет, он испугается». «Она просто хочет убедиться», — говорит Донна. «Понимаю», — кивает Джоанна. «А ты не пошутила про четверть миллиарда?» «Нет», — отвечает Джоанна. «Только, пожалуйста, не говори, Элизабет, что я тебе сказала». «Она моей маме покоя не даст». А «Обычно все наоборот», — смеется Донна. «Жаль, что полицейским нельзя красть биткоины. Нас предупреждали об этом в академии». Заходит Пол и вносит напитки на подносе. «Два флет-уайта». Джоанна берет две чашки, а Пол поворачивается к Донне. «И крепкий чай с сахаром. Восемь кусочков». Донна забирает свой крепкий чай. Пол садится. Джоанна берет его за руку. Она знала, что у Элизабет возникнут к нему вопросы, но хотела непременно быть рядом, когда его придут допрашивать. Донна хорошо умеет притворяться бестолковым провинциальным копом и наивно таращить глазки, но эта женщина захомутала Богдана. Джоанна чисто по-женски ее уважает. Донна не дурочка, Пол тоже не дурак, но арбитр им все равно не помешает. «Будет проще, если мы с Полом поговорим наедине», — говорит Донна. «Проще для кого?» — Джоанна прихлебывает Флет-Уайт. «В смысле, так будет лучше?» — говорит Донна. «Конечно», — кивает Джоанна, — «если сможешь объяснить за пять секунд, «Почему вам с Полом лучше и проще поговорить наедине? Я уйду». «Могут всплыть некоторые подробности, о которых тебе лучше не знать», — отвечает Донна. «О его родственниках?» — спрашивает Джоанна. «Думаю, мне известно больше, чем тебе». «Я бы предпочел, чтобы Джоанна осталась», — говорит Пол. «Даже если бы ты предпочел, чтобы я ушла, я бы все равно осталась» произносит Джоанна. «Я дешевле адвоката, умнее адвоката, и я тебя люблю». «Теперь ты похожа одновременно на свою маму и Элизабет», замечает Донна и улыбается. Джоанна думает, что они с Донной могли бы крепко подружиться. «Это лучше, но все равно я не в восторге», отвечает Джоанна. «Так кто убил Холли? У вас есть версии?» или спросить твою маму и ее друзей. Обычно им удается разгадать загадку раньше полиции. Они же знали про биткоины, а ты нет. «Вот приду на работу, все об этом узнают», — говорит Донна. «А сейчас ты не на работе?» — спрашивает Пол. «Я имею в виду, как только вернусь в участок», — поправляется Донна. «Конечно, я на работе, где же еще?» Пол. Ты понимаешь, почему ты в списке подозреваемых? Пол кивает. Разумеется. Судя по всему, бизнес Холли и Ника теперь принадлежит мне, а это куча денег. И биткоинов, замечает Донна. У него нет доступа к этим биткоинам, уточняет Джоанна. Ни у кого нет к ним доступа. Донна все записывает. И у многих членов твоей семьи «Мягко говоря, не идеальное прошлое». «Но это не преступление», — возражает Джоанна. «По крайней мере, в наше время». «Верно», — соглашается Донна. «Но поскольку мы взрослые люди, то можем об этом поговорить». «Мои родственники действительно интересные люди», — говорит Пол. «Надо отдать им должное». «Я тут абсолютно ни при чем», — «Но если хочешь пообщаться на стороннюю тему и не узнать ничего по делу, я в твоём распоряжении». «А в каких отношениях ты был с Холли Льюис?» спрашивает Донна. «В последнее время мы отдалились друг от друга», отвечает Пол. «Но старые друзья остаются друзьями на век, верно?» «На свадьбе ее не было», замечает Донна. «Странно, учитывая, что вы давно дружите», и живете рядом». «Мы с Холли встречались», — признается Пол. «Видимо, она решила, что лучше провести день на работе, чем на свадьбе бывшего». Донна поворачивается к Джоанне. «Ты об этом знала?» «Да», — отвечает Джоанна. «А ты всех знаешь, с кем раньше встречался Богдан?» «У него татуировки с именем каждой», — отвечает Донна. «На все готов, лишь бы людям понравиться». «Донна», — говорит Джоанна, — Пол очень разносторонний человек. Замечательный профессор, добрый друг, на удивление изобретательный любовник, но он не убийца. Его дядюшка Нил нелегально торгует аземпиком в интернете. Кузен Бен угоняет тачки, тут ты права. Но Пол не умеет делать бомбы и все четыре дня накануне свадьбы, а также в день смерти Холли, я находилась возле него круглосуточно и не выпускала из виду. «Ты не найдешь никаких доказательств его причастности к убийству, потому что он не виновен, и тебе это прекрасно известно. Я понимаю, что ты должна опросить всех, но давай на чистоту. Твои подозрения не имеют никаких оснований», кроме сомнительного мотива и сомнительного дядюшки. Донна обдумывает услышанное. Но Пол же должен унаследовать контрольный пакет акций компании. «Только если Ник тоже умрет», — вставляет Пол. «Кстати, твои коллеги что-то выяснили?» «Его ищут», — отвечает Донна. «Так пусть ищут лучше», — говорит Джоанна. «Я им передам», — обещает Донна. «А то они сами не додумаются». У Донны звонит телефон. Она читает сообщение и перечитывает его еще раз. Торжествующий выбрасывает вверх кулак. «Хорошая новость?» — спрашивает Пол. «Лучше не бывает», — кивает Донна. «У принца Эдварда норовирус». «А», — говорит Пол, — «Что ж, я очень рад за тебя». Донна улыбается. Теперь у нее полноценный выходной? Впрочем, она все равно проведет его в Нандос. Богдан обожает забегаловки, где можно бесплатно подливать напитки. Хороший день становится прекрасным. «Пока ты здесь», — говорит Джоанна. «Можно попросить полицию о маленьком одолжении?» «Маленькое одолжение, говоришь?» – спрашивает Донна. «Узнаю чью-то маму». «Она и мне покоя не дает, между прочим», – отвечает Джуанна. Пол, как акционер, имеет право увидеть записи системы видеонаблюдения крепости. Ты можешь проследить, чтобы ему разрешили их посмотреть, как только они попадут в руки ваших айтишников. Мы бы хотели их увидеть». «Проверить, как идет бизнес». «Вы ищете что-то конкретное?» – спрашивает Донна. «Не думаю», – отвечает джанна «Мы ищем что-то конкретное, Пол». «Не думаю», – повторяет Пол. «Видишь, мы оба не ищем ничего конкретного», – говорит Джоанна. «Значит, только Полу нужен доступ к записям. Не твоей маме, не Элизабет». Джоанна едва заметно поводит плечами. «Это уже от Пола зависит, верно, Пол?» «Только мне», — отвечает Пол. джойс сможет сколько угодно меня умолять, но я не поддамся». Джоанна с Донной переглядываются. «Мы же рассказали тебе про биткоины», — говорит Джоанна. «Ты у нас в долгу?» «Но я не могу», — отвечает Донна. «Я...» «Тогда знаешь что?» — говорит Джоанна. «Давай-ка я прямо сейчас позвоню в полицейский участок файр и сообщу, что ты у нас. Они, конечно, и так об этом знают, но я скажу, что мы все обсудили и...» «Ладно, ладно», — отвечает Донна. «Я все сделаю». «Так я и знала», — кивает Джоанна. У Донны звонит телефон, она смотрит на экран, Виновато поднимает руку и отвечает на звонок. Кивает, говорит Угу и ясно и встаёт. Боже, Джейсона Ричи пытались застрелить. Надо бежать на работу. А разве ты сейчас не на работе? Повторяет Пол, но Донны уже след простыл.